Глава 18. Олег Львович Бармин вышел из лифта, который опустил его в самое сердце Центра управления подводным проектом. У него в руках был маленький черный дипломат и зонтик, ведь снаружи лил дождь. Не глядя по сторонам коридора, вдоль стен которого вытянули струнку охранники, он на автомате махал им рукой в ответ на приветствие. Олег Львович был встревожен, Информация, поступившая от Минина, насторожила его, так как было ясно, что кто-то пытался проникнуть в узкий круг. Сначала этот человек крутился вокруг его семьи, а затем приключился на других, и ему даже удалось похитить записную книжку профессора. Дурак этот Минин, полный дурак, надо же доверить такую информацию бумаге, а блокнот с секретными записями оставить на полке книжного шкафа. И теперь тщательно спланированный и долгие годы всеми ими продвигаемый проект находился под угрозой срыва. Он вошел в свой небольшой уютный кабинет, где его ждал свигун. Тут сидел в кресле, подтягивая горячий кофе. Его круглое лицо имело задаченное выражение, а глаза были чуть прикрыты. — Ты говорил с Мининым? — спросил бармен, вешая зонтик на крючок. — Да. Идиот. Так просто дать обвести себя вокруг пальца. — Перестань, Олег. «Что толку махать кулаками после драки?» «Кто бы это мог быть?» Усевшись на диван рядом с цвигуном, Олег Львович тоже взял себе чашку с напитком. «Как тут узнаешь? Он не оставил никаких следов. Странно, что вся информация с видеокамеры исчезла. Скорее всего, у него был излучатель электронных помех». «Значит, это не любитель», — подвел итог Бармин, «а профессионал с солидным прикрытием». «Да, дело он знает» а главное предусматривает все возможные меры защиты. История, которую он придумал для Минина, чистой воды блеф. А как ловко он ушел от нас из аэропорта. Ты что, в чем-то меня упрекаешь? Не тебя, себя. Я сам должен был подумать об этом. И что, у нас ничего нет на него? Только устное описание, которое ни в чем не сходится, кроме разве что его комплекции. Все говорят, что это был Громила. Но странно почему он начал прямо с Минина, как он вышел на него? Может ли это быть личным поручением президента? Эта мысль и мне приходила в голову, но она кажется нереальной. Наш кремлевский друг крепко зажат в собственном кабинете, все его связи контролируются, и каждый, кто звонит ему или встречается с ним, у нас на виду. Конечно, у президента есть личная связь, но не думаю, что такого рода задания он мог доверить телефону. Интересно, этот парень в первую очередь поинтересовался у Минина насчет тебя. Очевидное недоверие к факту моей смерти, задумчиво сказал бармен. Об этом же говорят и его вопросы к моей жене. Значит, он уверен в нашем здравии. Мысль о том, что этот человек где-то рядом и идет по следу, мне не нравится. Придется на время затаиться. Свигон стряхнул пепел с сигареты и все-таки странно, что он начал прямо с семьи. Он все рассчитал. Сначала семья, потом Минин. Хорошо, что мне удалось увести дочь прямо у него из-под носа. Не представляю, что бы я стал делать, окажись она в их руках. То есть ты даже готов был бы в этом случае согласиться на переговоры с ними? А ты как думал? Это же моя дочь. Я и так мучил ее все эти годы. Поверь, больше этого не вынесу. Я уже подумываю, а не забрать ли ее сюда. Она не поедет, ведь у нее своя жизнь. — Ты так думаешь? — Бармен недовольно посмотрел на собеседника. — И все-таки, — Цвигун решил сменить тему, — неужели президент натравил на нас ФСБ? — Если бы это было так, — задумчиво сказал Бармен, делая глоток кофе, — то нам бы пришлось столкнуться с целой армией профессионалов, а этот, похоже, работает один. Может, так и было задумано послать одного, чтобы мы не думали на ФСБ? — Определенно нет, — сказал Бармен. Те не шутят, а этот явный шутник. Как ловко он забронировал нам номер по телефону. Шутник работает серьезно, и, похоже, он спешит. Японцы назначили отплытие через 27 дней, наши — на день позже. Вот, видимо, почему он спешит. Именно на этот срок нам и нужно затаиться. «Хочется, чтобы ты оказался прав», — сказал Олег Львович. Цвигун перевел внимательный взгляд на него. «Ты считаешь, что президент пойдет нам навстречу с Бураном?» — спокойно спросил он. Бармен пожал плечами. «Пытаюсь убедить себя в этом», — сказал он глухим голосом. «Я думаю, что он понимает, как важно спасти наших от японцев». «Ты же говорил, его пугает конфронтация с ними». «Что меня тревожит», — сказал Бармен, — «так это то, что если мы примем помощь президента, у нас будут связаны руки. Да и странно» почему он не воспользовался всеми имеющимися у него средствами, а применил только этого силача. По-моему, это значит, что он не хочет, чтобы данная история вылезла наружу. Хитрец наш президент. Он планирует зайти с фланга, прежде чем мы поймем, в чем дело. Может, послать его по ложному пути? Поздно, ведь у этого парня есть записная книжка Минина, сказал Свигун. Он знает, кто мы» и только пока не знает, где нас искать. Этот детина, несмотря на свои размеры, чрезвычайно ловок, и, ухватившись за нитку, он размотает весь клубок. Я не удивлюсь даже, когда увижу его входящим в эту дверь. «Не слишком ли пессимистично?» — возразил ему Бармин. «Ты явно переоцениваешь его возможности». «Нет», — ответил Свигун. «И вообще, может, лучше не продолжать конфронтацию с президентом?» Он все равно, рано или поздно, выйдет на нас. — Что тогда конкретно ты предлагаешь? — спросил Бармен. — Еще раз предстать пред его светлые очи. Я как раз собираюсь это сделать. Цвигун затянулся сигаретой. — Может, для начала отключить его личную линию? Это не рискованно, ведь они смогут вычислить нашего человека, ответственного за связь. Лучше потерять одного, чем всех. Зато мы гарантированно выйдем на этого самого Дроздова. «Я подумаю об этом», — Бармен нажал на кнопку в столе. «Жаль, что меня не будет здесь, когда мы возьмем стервица».